Фельдмаршал Лосси, оставшийся главным начальником столицы за отъездом двора в Москву на коронацию, распорядился удачно и энергично. Тотчас же, как только было им получено известие о смуте на площади, он разослал приказы к начальникам армейских напольных полков двинуться к площади, разогнать толпу и захватить виновных. Бильярдный дом Бернара и площадь опустели, Тихо, только во всю ночь и по всем улицам раздавались окрики и шаги обходивших патрулей».